Глава четырнадцатая «Здравствуй, Азура!» Как можно радостнее улыбнулся я, складывая руки на груди. «А ты тут какими судьбами? Нашла новенького, чтобы подставить на арене?» Девчонка оскарила мелкие острые зубы. Действительно, как у лисы. Ушки нервно вздрогнули, хвост заметался, и... Она опустила веер. «Повезло тебе, ледышка!» С легким фырком выдохнула она. «Ученик нашелся, ну ты не переживай. Мы еще обязательно встретимся, Макс». Вспыхнули золотые искры, и наставница третьего ранга пропала в портале. Древний хозяин лавки, наблюдавший за нами из-за стойки, неодобрительно покачал головой. «Сколько раз говорил, никакой магии в лавке. А вам все равно». Лысый старик с узкими глазками и непомерно длинными белоснежными усами устало вздохнул, отряхивая руки. «Чем могу помочь, молодой человек?» Я развеял черепа и подошел ближе к прилавку, за которым устроился дедура Чем дольше рассматривал его нетипичную для Тараса внешность, тем больше он походил на древнего мастера кунг-фу. Не в силах отделаться от сравнения, я кашлянул в кулак. «Простите». «А не преподаете ли вы рукопашный бой?» «Преподавал молодой человек. Преподавал», — кивнул дед, щуря и без того узкие глаза. Но всему приходит конец. Я постарел и оставил монастырь, чтобы приплыть в империю. Открыл свою лавку и иногда устраиваю тренировки. «Ты бы хотел учиться бою?» Он окинул меня оценивающим взглядом. Хорошего бойца с тебя не выйдет, парень. Только золото потратишь. Да я и не собирался, — отмахнулся я, радуясь, будто встретил старого знакомого. Мне бы зелий прикупить. А научиться готовить их самому, конечно, не хочется, — с издевкой спросил он, хитро улыбаясь. Внимание! Сенсей Вонг предлагает вам обучение основам алхимии. принять Да? Нет. О, благодарю, сенсей. Это мне точно пригодится, с радостью подтвердил я. С чего начать? Он вдавил какую-то кнопку на прилавке. С потолка, шипя и фыркая паром, опустилась механическая рука. Ловко подхватив нужные ингредиенты с пола хозяина, агрегат поставил их на металлическом подносе перед мастером. Во-первых, тебе нужны Ёмкости. Сэнсэй указал на десяток пустых колб. Во-вторых, ингредиенты. Собрать их просто, а вот выдержать в нужной пропорции без инструментария. Длинный палец ткнул в маленькие весы и миниатюрные щипчики с пинцетами. Почти невозможно. Набор ученика, позволяющий производить десятипроцентные зелья, я продам тебе всего за сотню золотых. Конечно. А... «Рецепты?» «Рецепты?» — поднял бровь старик, принимая от меня оплату инструментов. «А библиотеку открыли для кого? Чтобы я туда ходил за молодого и сильного ученика?» Он добродушно рассмеялся. «Хороший алхимик всегда стремится к новым знаниям. Запомни». Я закинул ученический набор алхимика в рюкзак. «А емкости?» «Куда пропадали выпитые пузырьки до этого, ты хоть знаешь?» — Нет. — Исчезали, распадались на атомы. Теперь же будут всегда складироваться в инвентаре. Пока, конечно, не переполнят, — усмехнулся он. — Так что не забывай варить новые зелья. — И это вся наука? — он кивнул. — Разумеется, когда изготовишь тысячу зелий, приходи, я научу тебя готовить зелья подмастерья, — улыбнулся он. — Но не раньше не думаю что задержусь здесь так надолго тогда прикупи хороших зельй в дорогу ученик Сенсей простер руку к ближайшему шкафу на любой кошелек я бросил взгляд на полки крошечное зелье маны восстановление маны сорок цена пять серебра четыре меди. вот их пожалуй и наберем завернув сотню пузырьков Я пожал руку Сэнсэю, подтверждая сделку, и вышел из лавки. До выхода к восточным воротам оставалось еще порядочно времени, так что я не стал торопиться. Библиотека нашлась быстро, как раз в соседнем районе. Квадратное трехэтажное здание из светлого камня с высокими стрельчатыми окнами и массивными воротами темного дерева. Сбежав по ступенькам, отмахнулся от предупреждения о мирной зоне и налег на тяжелые створки. Двери с легким чмоканьем разлепились, ударяя в глаза ярким сиянием веселого света. Закрывшись за моей спиной, двери обратились в кусок стены. Настолько неотличимы были. Передо мной лежал изрядно протоптанный ковер в лучших традициях Голливуда. Когда-то он точно был красным. Конец дорожки упирался в широкую стойку, за которой восседал скелет. Длинные белые волосы, непонятно каким образом оставшиеся на макушке, свисали редкими прядями до пола. С левой глазницы, куда было вмонтировано несколько увеличительных стекол, спускалась тонкая золотая цепочка, крепившаяся небольшим болтом к ребру. Подняв на меня взгляд пустых глазниц, библиотекарь потер кончики пальцев друг о друга в извечном жесте. «Сколько?» — кивнул я, оглядываясь по сторонам. Смотритель пододвинул ближе табличку с прейскурантом. Почасовая оплата и несколько видов абонементов. «Возьму-ка я себе час», — продянул скелету руку для сделки, но костлявый смотритель снова указал на очередную табличку. «Оплату производить через терминалы в зале. Не шуметь!» Я громко хмыкнул и миновал библиотекаря. Высокие стеллажи, у которых стояли подобие дисплеев, светящихся золотистым сиянием, тянулись, насколько хватало глаз. Перед глазами возник план библиотеки. Я свернул в нужный коридор и почти тут же столкнулся с низкорослой девчонкой. Она недовольно дернула ушками и, подхватив книги, простучала каблучками прочь. — Здесь нормальные женщины вообще бывают? — вздохнул я, рассматривая пятерку рыжих пушистых хвостов, нагло торчащих из-под полупрозрачной юбки. Вы получили штраф за нарушение тишины. Оплатите у ближайшего терминала, один золотой. В случае неуплаты, каждый последующий час вам будет назначаться пеня в размере 10% от суммы штрафа. Вот дела. Ушлые админы нашли, как лихо вывести из оборота золото? К чему все эти штрафы и библиотеки? Погружение? Ну да, конечно. Так я и поверил. Скорее, создание искусственного дефицита игровой валюты. Как ни крути, а деньги в игре возникают из воздуха. Нет никакой жилы, что может иссякнуть. Это просто цифры, рисуются автоматически при выполнении определенного алгоритма. И кто-то очень умный заставил внешний мир считаться с этой эффективной валютой. А кто-то очень глупый согласился. Неудивительно, что теперь приходится выкидывать подобные фортили. Реальные деньги не могут браться из воздуха, так что в конкурировании между золотом Наверкома и любой земной валютой победят игровые кругляши. «Желаете оплатить штраф?» Я приложил ладонь к дисплею, и монета снялась со счета. «Ну, где здесь управление?» Оторваться от дисплея заставило только письмо от Бенни. «Ну и где же ты? Мы же ждем!» Тяжело вздохнув, бросил. Иду. Неужели прошло три часа? С тоской бросил взгляд на качественно прописанные истории, раскрывшиеся на дисплее, и снова вздохнул. От лаконичного форума не осталось и следа. Теперь все и вся полагалось узнавать из записок, истории, документов, свидетельств очевидцев и летописей. И это было нереально круто. Я с удовольствием проглотил истории о некроманте Заране, вооружившимся целой армией скелетов, собранных по всему королевству Грассе, и во главе мертвецов, разбившего соседняя Вайнхайм. Конечно, кончил он тоже хорошо, испил яды из рук собственной жены Армеды, жрицы только появившейся в неверкоме богини Кали. Заодно, пока читал, получил бонус к поднятию нежити, пассивный навык управления нежитью, повышающий здоровье и урон моих скелетов. Выйдя из читального зала, Снова чуть не врезался в девчонку с пятью хвостами. Одарив меня презрительным взглядом, она сделала шаг в читальню и тут же испарилась. Вот, значит, как это работает. «Как взять книги с собой?» — спросил я библиотекаря, но старик лишь ткнул мне очередной табличкой под нос. Экземпляры временно на руки не выдаются. Приносим свои извинения. «Ну вот, как всегда», — хмыкнул я махнув смотрителю на прощание итак расходники закуплены немного информации подчерпнул можно и пойти в бой а то скажи кому что до сих пор лишь шестой засмеют судя по всему другие первую двадцатку вообще не замечают зура еще это всего лишь шестнадцатая, а гонору будто всю игру прошла ну ничего если нужно будет еще не раз прищемим им ей хвостик я толкнул ворота выбираясь на улицу. Вечер обрушился на плечи, ударяя паром перегретого камня мостовой. Воздух плавился, как масло под горячим ножом, дрожа и расплываясь. До восточных ворот всего несколько сотен метров. Доберусь быстро, так что можно по пути даже озаботиться покупкой продуктов. С другой стороны, как только стал некромантом, особая нужда в пище отпала. «Вероятно, становлюсь нежитью», — прошептал я, уже видя перед громадой ворот группу игроков во главе с Бенни. Убийца замахал мне и поднял товарищей. «Тебя только за смертью посылать, некромант!» — проворчал он, бросая мне приглашение в группу. «Почему это?» «Вечно жить будешь», — отмахнулся убийца и выстроил нас вокруг себя. «Значит так, бойцы, идем за пределы города». Рассказывать вам, как там опасно, нужды нет? Вот и отлично. Каждый смотрит в оба, чтобы в случае чего быть готовыми отражать атаку. Усекли? — Да кого ты учишь, Бенни? — проворчал, поглаживая гусарские усы шеф, стрелок пятого уровня. — Идем, что ли? А то нубы в землю врастут, пока мы тут организационные вопросы решаем. — Так это ты зам? — улыбнулся я. «Я — Я, — кивнул он. двое оставшихся Воины пятого уровня были близнецами. Брат и сестра. Общие черты, общие манеры движений и тяга держаться рядом. «Идем», — улыбнулась девчонка, поправляя перевязь с мечом. «Тогда за мной, малышня», — хохотнул убийца, вынимая ножи. «И держите оружие наготове Мы гурьбой вышли за ворота. Бенни пустился в дружескую перепалку с шефом, Сара и Эггман что-то обсуждали шепотом, а я рассеянно смотрел по сторонам. Наверное, если бы не опасность умереть в любую секунду, здесь вполне себе можно было бы жить. И леса много, и рыба в реках водится. Построй себе избушку, да и живи отшельником, сажай картошку в лесном огороде, или купи себе замок другой, найми армию и ходи на соседей войной раз в неделю. А станет скучно, участвуй в турнире за руку принцессы. При воспоминании о турнирах не удержался от ухмылки. Вот Заран и выиграл себе жену на турнире. Только она его сперва в некроманты перевела, затем вообще устранила, как перестал нужен быть. Так что тут палка о двух концах. С другой стороны, нигде так не выплескивается дерьмо из человека, как в свободных от норм и догм местах, вроде Наверхомы. В любом человеке животное вместе с высоким. Потому, почуяв свободу, можно творить все, что в голову придет. Ведь максимальное наказание отдать несколько рисованных монеток. Вот и появляются всякие озоры Когда по рукам не бьют, легкая жизнь становится привычной. А где привычка, там поток. Я почти уверен, она даже не покидает территории Тароса. Попросту незачем, деньги сами приходят. Сумма невелика, само собой. Но ведь она вообще ничему не учит. Так говорит пару общих фраз, и хватит на том может она и сама дальше то не знает за этими мыслями я упустил момент когда мы пересекли границу города и оказались в нейтральной зоне месте полной свободы и бесконечной войны всех со всеми готовьтесь к бою приказал бня с этой минуты никакого вот черт они просто возникли из воздуха десятка скрывших личности убийц с ножами наголо. отрезав путь к бегству позади нашей группы размахивала хвостом азура ой как удачно я решила за вами присмотреть а, -а, -а вы все трое тут так здорово она даже в ладоши захлопала от удовольствия группа найдёмся на кладбище смогил не сходить приказал шеф взводя мушкет фас мальчики прикрывая веером рот приказала лисица отступая в черту города